Глава 71 Я думала, что после сегодняшнего вечера смогу, наконец, уснуть, но голова забита мыслями про перо, про призраков, про другие измерения и про то, что реально, и про цвета. Теперь я вижу цвета в темноте. Иногда они образуют формы или даже лица. Иногда они злятся на меня и превращаются в... в грязный, кипящий буро-малиновый. Иногда они пытаются меня утешить, обращаясь к кристаллы бледно-пыльного синего. Мне даже не приходится закрывать глаза. Цвета повсюду. Они парят надо мной, как маленькие правдорубы. Куда бы ни направились мои мысли, цвета следуют за ними. Я отчаянно хочу спать. Я согласилась бы даже на кошмар. Цвета оформляются в лицо, словно в эскиз, сделанный восковыми мелками. Я знаю эти глаза, этот нос, этот подбородок. «Мама», — тихо говорю я. Она исчезает в облаке красного, и цвета распадаются, превращаясь в ничто.